Глава шестая Улица, плотно наполненная людьми. Если взглянуть просто со стороны, они обычные и ничем не отличаются друг от друга. Кто-то простой служащий, некоторые из них важные персоны в своем профильном деле, а кто-то пробужденные, что решили не связывать свою жизнь с деятельностью стражей. Какие-то даже могут иметь огромную силу, однако просто не используют ее. Точнее, не зарабатывают этим. Последние, словно монета с различными сторонами, что лежит на распутии. Они могут использовать выброс магии, дабы защитить себя и других в критический момент или же в те случаи, когда нужно увеличить собственную силу. Вместе с этим, поддавшись эмоциям, такие люди способны навредить, а то и убить по неосторожности или же использовать свои способности во зло. Такое тоже бывает часто. Преступники, которые творят, что вздумается, преследуются и уничтожаются, словно разночники заразы. Их не щадят. Они, по мнению стражей, не заслуживают права на второй шанс. С этим ничего не сделать. Впрочем, никто ничего и не делает. Напротив, райды-радёшеньки, особенно после того, когда видят устроенные ими зверства. Браслеты выдают только стражам. Если не делать свою работу, в том числе и уничтожение преступников, можно потерять привилегии. Правда, там такие гибкие правила, что на это мало кто обращает внимание, пока не придет уведомление. Мне, как новичку, не по силам справиться даже с обычным человеком, просто не достает боевого опыта. А вот кому-то вроде секатора такое подойдет. Думаю, он этим и занимался раньше, все же ветеран, а сила осталась при нем. Стражи не стареют в плане магического потенциала. С годами не становятся только сильнее. За плечами у подобных людей огромный опыт, но даже такие, пробужденные, подвержены маразму. Это трагедия, когда высокий ранг сходит с ума, ведь на отдых такого не отправить, он полон сил и магического могущества. Именно поэтому для них есть лишь один конец — мертвые земли. Последнее задание, при получении которого нужно отбить участок захваченных порождениями магии земель, Награду эту область называют в честь стража и отдают ее под контроль его близких. Или он там просто умирает. Такой вот печальный конец. Поразмышляв над этим, захотелось побывать на стене. Поэтому, недолго думая, отправился туда. Путь был не близкий. Все же необходимо покинуть город, а затем преодолеть поля. Это дело затянется минимум на несколько часов, а после еще обратно ехать. Но решение принято, и я двигаю туда. Я действующий страж а основная опасность для людей исходит оттуда, с мертвых земель за стеной. На стены даже обычным людям открыт свободный доступ. Однако, если вдруг пойдет волна мутантов или другая угроза, любой находящийся на стенах переходит в прямое подчинение главнокомандующему того блока, где умудрился оказаться. По этой причине немногие горели желанием поехать туда на экскурсию, ведь угрозу отобьют быстро, а вот состояние боевой готовности могут затянуть. Есть риск застрять там на пару суток. В моем распоряжении еще несколько дней до возвращения на работу, и от того неожиданности я не особо боялся. Тем более, это мое первое в жизни посещение стены. До этого видел ее только на картинках да экране телевизора. Но вот получилось так. Не такой уж я и преданный фанат стражей и всего, что с ними связано. Некоторые самостоятельные ведущие, блогеры, ради контента, устраивали длительные походы на стену, оставаясь там на неделе. Подобное очень популярно, ведь в отличие от официальных СМИ, эти ребята не ограничены форматом репортажа. Они снимают каждую деталь, чуть ли не прямые эфиры. Оттуда я, как и все интересующиеся, очень много узнали о службе на стене, о мутантах, что бродят поблизости. А если удавалось заметить порождение магии, то видео взлетало в топ, набирая дикое количество просмотров. Так что, двигаясь к своей цели, мне было уже много известно, и я знал, куда и зачем хочу пойти. Восточная стена, северо-западный блок — одно из самых опасных мест. Среди остальных частей всей стены, там, в прилегающих мертвых землях, находится самое большое количество известных гнезд мутантов и как минимум одно логово порождения магии. Именно что известных, так как нет информации об истинном количестве монстров. Единственная причина, почему эти земли не зачищают, заключается в типе мутантов. Они не столько опасны, сколько полезны для города. Мутантами называют животных, которые подверглись воздействию порождения магии. Их тела преобразились, приобретая некоторые внешние особенности. Конкретно в случае той части страны, мутанты имеют броню с большим процентом металла, который после обработки превосходит показатели стали. Основной источник дохода бастионов — это охота на мутантов и ресурсов, добытых с тел побежденных монстров. По этой же причине многие мертвые земли до сих пор не отбиты. Это попросту невыгодно. Электропоезд уже выбрался из города и мчался среди полей. Редкие островки деревьев разбавляли пейзаж, а иногда можно было заметить башни пограничных бастионов. Здесь одно из мест, где молодые стражи проходят практику, тренируются и набираются опыта. Полигоны у них закрытые. Мне туда никоим образом не попасть. Но если повезет, ночью с высокого здания в городе можно заметить вспышки практикующих техник. Там они без вреда для окружающих могут использовать боевые способности площадного типа ДБ-ранга. Одно из развлечений людей нашего города — это искать крышу, откуда через телескоп можно наблюдать за тренировками стражей. Я один раз сходил с компанией на подобное мероприятие, но все, что мы увидели, — это обычный спарринг под высвобождением магии. На нем пробужденные двигались так быстро, что что-либо разобрать было нам не по силам. Но впечатление мы получили — Все же практически вживую наблюдали за спарингом. Наконец я вышел на платформу близ стены. Вблизи она казалась огромной, но на самом деле ее высота не достигала даже четвертого этажа. Больше не требуется, так как не существует мутантов, способных пробиться через нее, а для порождения магии не составит труда забраться на любую высоту стены, даже если она отвесная. Для того, чтобы войти на территорию стены, Необходимо провести ряд процедур, где выяснят, кто я такой и на что гожусь. Последние относятся ко всем, несмотря на возраст и пол. При осаде каждому отводится своя роль, и ее назначение идет от того, как нога прошедшего вступит на стену. С этим ничего не поделать, даже если ты страж, однако есть исключения. Стражи ранга А и выше, а также важные гости. Пункт проверки. Небольшое здание около арки входа на плац. Там страж низкого ранга проверил все моё имущество, с моих слов оценил боевую подготовку и рассказал, куда идти в случае тревоги. Все это затянулось почти на час, но после я стоял в казарме и переодевался в боевую броню, положенную только прибывшим стражам. Это была гостевая версия. Её выдавали только стражам-туристам, таким вот, как мне. На ней отсутствовали боевые модули и вообще какое-либо оружие, только стальные пластины в некоторых местах. Двигаться в ней было очень неудобно, но хоть какая-то оборона. Мое место назначения было на поддержке, так как мой боевой потенциал низок, да участия в обороне по понятным причинам не допустят. Да и нечего мне там делать. Заденут пулей или даже плечом, упаду, сломанный под ноги бегущим. «Эй, чего это у тебя лицо такое тупое?» Без всякого намерения меня задеть, спросил находящийся рядом парень. «Вспомнил что-то хорошее?» «Нет». Просто представил, что будет, если меня страж высокого ранга, пробегая мимо заденет плечом. Точнее, последствия после этого, объяснил я. Вот уж точно, нелепая смерть, расхотавшись, произнес он, слету поняв меня. Был у нас один новенький такой Б или А ранг, не помню. Так когда сирена завопила, он врубил мотор и рванул на стену, но, оступившись на первой же ступеньке, приласкал лицом лестницу. Ему-то плевать, даже внимания не обратил а вот след от своего лица оставил. И много тут таких бронебойных щей? Хватает. Ты, кстати, чего прибыл сюда? Полюбоваться видами? Да, что-то навеяло рвануть на стену. Даже не представляю, чего. Будто здесь найду ответы на неизвестные мне вопросы. Туманно пояснил я, даже сам не понимая, что только что сказал. «А, ерунда», — как-то простодушно произнес он. «Вас таких каждый третий. Стена же, чуть ли не край мира» а за ней неизвестность, тьма и смерть. Вот и приходят сюда всякие заглянуть за грань, в бездну. «Звучит, как нечто философское», — заметил я. Еще бы! Видел бы ты, какие трактаты творят психологи. Если сократить, то проще лечь и сдохнуть», — сказал он, вплеснув руками. «О, я видел программу про это. Как там было-то?» Покопавшись в памяти, попытался вспомнить, что я смотрел и о чем там говорили. Та программа на меня произвела огромное впечатление. «Ах, да! Подсознательное давление чувства безысходности и приближающейся смерти от лап мутантов или рук пробужденных. Поднял я палец вверх, пытаясь сказать это серьезно. Само собой, под конец я прыснул со смеху, как и мой собеседник. «Да, брат, если бы ты смог договорить фразу при серьезной мини, я бы, может быть, и проникся. Как хорошо, что у тебя этого не получилось. Сразу видно, нормальный здравомыслящий человек, а не то, о чем они там пели всем». Невзначай он напомнил мне о случае семилетней давности, когда был взрыв преступности с участием сильных стражей, которые предали народ. Он наложился на прорыв стены мутантами во главе порождения магии и был добит несколькими сильными пробужденными, что поддались магии. Тот год стал катастрофой для города. Тогда погибло много стражей и еще больше людей. И именно тогда людям в очередной раз напомнили, что такое страж С-ранга и насколько такой пробужденный и могущественен. Резонанс происшествия распространился по всему континенту. Минимум десяток городов подверглись волне недовольства. Народ требовал ужесточения контроля за стражами, усиления периметра и много чего еще. Дошло до протестов, публичного оскорбления и страх перед любыми порожденными, само собой, с попытками гонения. И тогда все, абсолютно все стражи ушли на стены, просто прекратив свою деятельность в городе всего на один день. Их гнали, смеялись над ними и говорили, чтобы не возвращались, кричали, что их место подальше от нормальных людей и подобные глупости. А затем эти же люди молили их о спасении. В городе появились мутанты, пробужденные поддавшиеся магии и даже порождение магии. Катастрофа повторилась, только разрушительней, и смертей на этот раз было намного больше. Город утонул в крови невинных, что оказались неспособны себя защитить, а просить помощи было не около, так как стражи покинули город. Я помню то время. Воспоминания того дня никуда не делись и периодически посещают меня. Крики умирающих людей в соседней квартире, звуки рвущейся плоти, рычание мутанта, отвратительное чавканье, а также твое бешено стучащее от страха сердце. Больше суток я поры лежал под кроватью, боясь пошевелиться. Мне казалось, монстр вот-вот ворвётся и сожрёт меня, как соседей. Все прошло. Стражи откликнулись на призыв о помощи, вернулись и уничтожили всех. С того момента их деятельность ни у кого не вызывает сомнения. Слишком дорогую цену заплатили люди нашего города за это понимание, за свою глупость и высокомерие. А мне, неокрепшему тогда ребёнку, трагедия нанесла травму. До сих пор я до дрожи в ногах боюсь встретить мутанта. Точнее, не так. Я боюсь, что ничего не смогу ему сделать, не смогу защитить себя. «Эй, ты чего это удумал?» Меня кто-то схватил за руку и сжал ее с такой силой, что из моих рук выпал какой-то предмет. Я опустил взгляд вниз, на пол, увидев подаренный секатором пистолет, ту самую ручную гаубицу, способную завалить большинство мутантов. «На меня посмотри!» — повторил голос. И я перевел взгляд на говорившего. Это оказался неизвестный мне человек в боевой броне от действующего стража стены. И он высвобождал свою магию, которая превосходила мою на целый порядок. Это был как минимум Д-ранг. причем ветеран с седыми прядями на висках. «Успокойся и вырубай мотор!» — заявил он. Только сейчас, после сказанных им слов, я осознал, что моя магия активна. Когда я начал высвобождать ее, вспомнить не смог, но подчинился. Мужчина отпустил меня. Я посмотрел на свои испотевшие ладони, не понимая, что только что со мной произошло. А может, они где-то и правы, произнес недавний собеседник. Правда, сейчас он уже не был таким веселым. Что у вас тут произошло? спросил ветеран, да так грозно, что я дернулся. А вот молодой даже не отреагировал на это, продолжая меня разглядывать. Да вот, по всей видимости, случайно задел его за живое. Травма у парня семилетняя. От последнего слова мои руки задрожали. Я сразу же их напряг, сжал в кулаки, но сбивчивое дыхание сдавало меня с потрохами. «И он первым делом схватился за оружие при магическом высвобождении?» «Быстро он среагировал», — спросил молодого ветеран. «Впечатляюще для его уровня, но контроля никакого». «Я заметил», — задумчиво произнес ветеран. «Какого чёрта со мной произошло?» — спросил я, глядя на ветерана. «Ну, во-первых, подними свое оружие и верни его в кобуру. Тревоги еще не было». — сказал он, продолжая давить на меня магией. Я послушно сделал все, как он сказал. «Хорошо. А теперь выровни свое дыхание. Страш не должен поддаваться страху. Он обязан быть примером для слабых духом». Я закрыл глаза и начал глубоко дышать. Постепенно неприятное ощущение в горле отпускало. Дрожь, которую не мог унять силой, отступила, а разум очистился. Мысли больше не бегали, как лишенные. Открыв глаза, я выпрямился, И взглянул в глаза ветерану, что терпеливо ждал. Мне было немного стыдно за свою слабость. Не стоит терять уверенность в себе. Мы все так или иначе проходим через это. Хуже всего, когда страх приходится преодолевать на поле боя, сражаясь за свою жизнь. И это у тебя еще впереди. Так что убедись, чтобы в этот момент с тобой были надежные товарищи, которые поддержат. Да и вообще, не носи свою ношу в одиночку. Поделись ею. «Иначе сгоришь», — произнес он, будто наставник. «А мне кажется, ему по силам в одно лицо утащить свою ношу. Все же инстинкты на уровне», — возразил парень, внимательно меня разглядывая, так, будто хотел протереть дыру. «Любые трудности лучше всего преодолевать в компании, каким бы сильным ты ни был», — ответил ему ветеран. «Или ты забыл, как тебя порванного тащили к стене, м? 216-й», — добавил он с улыбкой. «Да ладно тебе, нашел что вспомнить. «Это когда было-то? Может, уже забудешь?» — возмутился парень. «Никогда!» — припечатал ветеран и снова посмотрел на меня. Этого смелого парня подрали мутанты на охоте. Товарищи по отряду тащили его на себе до самой стены, тогда как он просил его бросить. Они считали каждую просьбу, и их набралось ровно 216 штук. Настолько он хотел подохнуть в мертвых землях. Если бы не его отряд, не стоять бы ему тут, — поделился ветеран воспоминаниями. Мертвые земли? Удивился я сказанному. По всему видно, что этот молодой страж Еранга, ну может, Д, как и у ветерана. Однако такие пробужденные не ходят за стену. Это же верная гибель. Не бери в голову, сказал ветеран. Давай лучше до стены пройдемся. Ты же тут первый раз? Наверняка хочешь глянуть внешние земли? Да, для этого сюда и приехал. Недавний конфуз все еще стыдил, отчего уверенность в себе у меня сильно пошатнулась. Хотелось уйти и побыть одному, но уже стало ясно. Этот ветеран, помешанный на командной работе, от меня так просто не отстанет. Тогда я проведу для тебя небольшую экскурсию. Пойдем. Он похлопал меня по плечу и отправился на плац. Я же перевел взгляд на парня. Редкая возможность. Цени и не упусти свой шанс. Он только важно покивал головой, подчеркивая свои слова, а еще будто намекая, что мне некуда теперь деваться. Позвали, значит иди. Плац делился на несколько секторов, и какие из них за что отвечают, решал командующий блоком. Конкретно здесь стояли казармы, некое производство и переработка трофеев, штаб и мастерская. Складские помещения находились внутри стены. Это из того, что известно всем. А вот как обстоят дела на самом деле, знают лишь местные. «Первым делом сходим на стену. Думаю, это и было твоей целью». «Как и у всех. Мы с этого всегда начинаем». Только самое интересное будет дальше. Я промолчал. Всем известно, что пробужденных отводят в дикие земли, дабы они собственными глазами увидели, каково там. Это, по сути, единственное место, где запрещена съемка видеоматериала. То есть на территории стены хоть каждый сантиметр снимай, а вот там нельзя. Да, можно просто с самой стены вести съемку, пользуясь зумом. Однако, в отличие от этого, пробужденные идут вглубь, добираясь до особого наблюдательного форта. Впечатлений после такой прогулки может хватить на всю жизнь. И мне это тоже предстоит. Честно сказать, когда я сюда ехал, совершенно забыл об этой детали. Особенно ту часть, где все, посетившие эту стену, пробужденные, должны в обязательном порядке посетить тот форт. «Если повезет, поучаствуешь в охоте», — сообщил мне ветеран, отчего я замер на месте, не веря в только что сказанное. «Что такое? Думаешь, опять сделать ничего не сможешь?» «Не переживай, с тобой будут опытные стражи. Так что получится легкая прогулка», — заверил он меня, но опасения в моей душе никуда не делись. Я волновался. Не струхнул, нет. Напротив, это замечательная возможность, однако там мертвые земли и с этим не шутят. «Я справлюсь. Должен справиться», — сказал ему, пытаясь сделать это с уверенным лицом. «Хороший настрой. А вот и сама стена. Поднимайся» указал он на последний пролет лестницы. Потолки тут были низкие, а поворотов очень много. Большая часть внутреннего строения сделана специально, дабы максимально снизить мутантам подвижность, а людям упростить отступление. Мое внимание привлекли отверстия в стенах. Особая защита, что предусмотрена для помощи отступающим бойцам. Ниша в стене с большой кнопкой под стеклом. Если по ней ударить, из отверстия выскочит заточенный пруд с зазубренными краями и такие сюрпризы украшали все стены. То есть этот коридор можно превратить в ежей, на которые будут напарываться мутанты, подыхая даже не от рук стражей, а сами по себе, протыкая себя, не говоря о том, что эти подарки не дадут им нормально преследовать цель. «Они еще и отравлены», — подсказал ветеран. «Осторожнее, не уколись». «На мутантов действует яд?» — не поверил я. «Насколько мне известно, они иммунны к большинству токсинов. Мутанты сами по себе ядовиты». Их строение организма сильно изменено влиянием порождения магии, и поэтому химическое оружие не всегда гарантированно уничтожает их. Не все. Это новая разработка, точнее старая, пыльная, лет десять назад изобрели, но только сейчас вспомнили о ней. Ветеран это говорил вроде как с юмором, но в глазах читалась легкая злость, и я его понимал. Эффективное химическое оружие могло бы сильно упростить жизнь стражам на стене поскольку стоило бы орде твари напасть, их бы встретили ядовитым облаком. Это направление наверняка развивали бы, и, может быть, мы искоренили уже всех мутантов. Почему такое важное оружие начали внедрять только сейчас? Это, наверное, излило ветерана. «Так, глядишь, и до нормальной бомбардировки дойдем», — заметил я, но пока не мог себе такое представить. «Небо нам не принадлежит». «Вы, конечно, но ты прав, и туда достанем». Ветеран вернул себе бодрость духа. «Посмотри, какой вид!» Мы поднялись на стену, и он обвел рукой раскинувшийся полигон перепаханной и выжженной земли. «Хреновый вид! Лац, куда красочнее!» — оценил я зону отчуждения, что тянулось вдоль всей стены. «Вживую видеть все это совсем не так, как на картинках. Ты далеко не первый, кто это говорит. А еще тут запах другой. Говорят, мол, пахнет кровью. А разве не так?» После сказанного им мне действительно показалось, что тут неприятный запах. Будто что-то протухло недалеко, но самого источника не видно. Нет. Точнее оттуда тоже, но не только. Это, так сказать, последствия нашей дополнительной деятельности. Понимаешь, о чем я? Место все же неспокойное. Трофеи? Подготовка материала на продажу? Угадал я. Впрочем, тут и гадать не нужно. Все в общем доступе. Стена основной поставщик ресурсов, добытых из мертвых земель. И прежде всего это касается частей мутантов. «Верно, они. Ты, кстати, приехал уже после отправления ежемесячного груза, поэтому тут так просторно и тихо. Бойцы отдыхают, рабочий персонал отправился навестить семьи. Затишье». Ветеран закончил фразу с некоторой тоской. По всей видимости, ему некуда возвращаться. Никто его не ждет. Мне развивать эту тему не хотелось, но я вспомнил о родителях. С ними все было хорошо, я знал это. Особенно после получения браслета. Благодаря ему я в любой момент могу проверить их состояние, а ведь они еще не знают, что я пробудился и стал действующим стражем. «Глянь в телескоп, может, увидишь кого?» — предложил ветеран, и я направился к прибору. Это устройство — необычная подзорная труба. Она способна уловить и отметить для смотрящего практически любое движение на очень приличном расстоянии причем смотреть можно в различных спектрах зрения, и самое особенное из них — это улавливатель магических всплесков. Естественно, первым делом его я и включил, тем более кнопку переключения ни с чем не спутаешь, она затерта до дыр. Как выглядят магические потоки — не новость. Блогеры из сети очень активно используют подобную технологию. По сути, это их единственный способ безошибочно увидеть любого пробужденного, так как они даже без высвобождения испускают небольшое количество магии. Ходят такие вот охотники, ищут стражей высокого ранга, которые просто гуляют в городе. Задача — отыскать с ранг ведь вокруг таких могущественных людей и магии куда больше. Никого? Наверное, это хорошо? Все, что я смог увидеть, это два форта очень далеко отсюда, и в один из них я сегодня, возможно, схожу. Верно. И такое уже, как несколько дней подряд идет. Бойцам теперь глубже заходить нужно. А в твоем случае поход к форту станет легкой прогулкой. Или тяжким испытанием, в зависимости от того, как пойдет охота. Когда выдвигаемся? Решил уточнить я. Все же мне хотелось бы здесь постоять, подумать, а не бежать, как оголтелые в нетерпении. Подготовка уже началась. У тебя будет время привести мысли в порядок. Когда соберемся, ты узнаешь. Но мне вот что интересно из оружия на тебе только две пуколки и зубочистка это все на что хватало моих финансов признался я понимая куда он клонит еще на обучение ушло много денег хотелось бы носить гибридное оружие но толку от него не будет от чего же низкий магический потенциал зачем мне тяжелое вооружение когда его даже поднять не в состоянии вижу ты четко осознаешь свои нынешние пределы ветеран казалось был удовлетворен моим ответом «Мобильность не менее важна, чем голая сила. Ко всему прочему, наибольшую пользу я смогу принести, действуя в городе, а не в поле». «Побольше уверенности в себе, парень. Ты еще себя не опробовал в охоте, так что выброси сомнения. Вот когда будут вытаскивать туизад из-под когтей мутантов, тогда можно об этом подумать, а до тех пор это обычное накручивание собственных нервов», — сказал он с улыбкой. «Похоже, я далеко не первый, кого ветеран подбадривает». Мне действительно показалось глупым беспокоиться раньше времени. А как все пройдет? А справлюсь ли я со своими страхами? Они подведут ли меня ноги? Какой абсурд! Я не гадалка, чтобы предрекать неизвестное, вот дойдет до дела, тогда все и прояснится. Максимум, что мне нужно сделать, так это проверить снаряжение. От него будет зависеть, справлюсь я или нет. Ну а уверенность в себе в бездну ее! Задача проста: навести ствол. И произвести выстрел. Если одного не хватит, пальнуть еще раз и так до тех пор, пока тварь не подохнет. Все просто. Ну ладно, осваивайся тут, погуляй. Когда будем выходить, тебя найдут, произнес ветеран, уходя. Ах да, рекомендую посетить пищевой блок. Стражи там кормят бесплатно и плотно, не пожалеешь. Обязательно загляну, пообещал я. Рассматривая мертвую землю, мою голову посетила мысль: «А каково же жить там? На таких просторах. Мир же огромен, а люди прячутся за стенами. Рождаются, живут и по большей части встречают старость, так и не покинув город. Да, городов, подобных нашему, по континенту раскидано много. Между ними постоянно ходят колонны с грузом и туристами. Только среди последних обычных людей практически не найти. Только пробужденных. Люди без магии подвержены ее воздействию больше других. Стоит кому-то выше Д-ранга показать свою силу, и человек может потерять сознание от давления. То же самое работает и с пробужденными. Именно поэтому высокоранговые стараются не применять свою силу среди более слабых людей. По этой же причине многим сложно сражаться с порождениями магии, ведь неизвестно, какой у него может быть уровень силы, но это всегда не ниже «Д». А если сравнивать со стражами, бывало такое, что всего одно появление сильного монстра выводило из строя большинство стражей, а на ногах оставались стоять только высокоранговые, без поддержки и с балластом за спиной. Порождение магии постоянно держит магическую силу активной, заражая животных вокруг и превращая тех в мутантов. Как бы это ни было бы странно, но обычные звери не воспринимают такое соседство опасным, пока у монстра нет явных намерений навредить. И сами того не замечая, животные отравляются магией, которая постепенно перестраивает их тела, превращая в мутантов. Мне немного известно о флоре и фауне мертвых земель, только то, что узнал из школьной программы и телевизора. Однако того, что я знаю, вполне хватает для вывода. Порождение магии — самый главный враг у человечества. Но я считал это истиной, пока не появился интерфейс. Уровни и количество потенциальных угроз формы жизни B45C. Критический. Четыре единицы. Кто, черт побери, эти четверо? Раз я защитник своего вида то моя задача их прикончить, как и других тварей на счетчиках. Но в отличие от этих четверых, остальные исчисляются миллионами и не несут существенной угрозы. Тогда кто эти четверо, раз интерфейс отметил их куда опаснее, чем порождение магии? Страшно подумать, на что они способны, и хочется верить, что интерфейс ошибается, путая их с сильнейшими стражами нашего мира. Стражи С-ранга и выше имеют могущество, сравнимое с катаклизмом. Им способны противостоять только такие же, как они сами, или огромное количество стражей А-ранга. Всё, на что могут надеяться остальные, — это не попасть под горячую руку. Интересно, если у меня нет пределов, я смогу стать высшим рангом? Хотелось бы в это верить, ведь тогда мне станет доступно так много всего. Я буду полностью свободен в своих действиях. Город не сможет контролировать мою волю, заставить что-либо сделать. Я смогу уйти в дикие земли просто как турист, полюбоваться просторами. Один. Всего один. Без колонны техники, пешком найти до другого города. Только С и некоторым А-ранговым стражам такое под силу. Меня захватили перспективы. Особенно та часть, где бастионы будут пытаться взять меня под свое крыло. А толку от этого мне уже не будет. Они наверняка заметят мой магический потенциал слишком поздно. Ведь вербовка, как правило, начинается до или во время аттестации, и крайне редко после. Осознав последнее, направился вниз в пищевой блок. Хотя я и имел некоторую свободу, но придется до всего доходить собственными силами. Если бы бассионы знали, что у меня нет пределов, то они позаботились бы о моем крови, о тренировках и материалах для культивации. Я бы вышел от них могущественным стражем, очень быстро набрав магический потенциал и боевой опыт, Я же сейчас могу рассчитывать только на себя и собственные ресурсы. Вроде и хорошо, но все же такое развитие затянется. Ассортимент пищевого блока удивил. Пришлось взять куда больше, чем хотел изначально, просто от того, что упустить возможность и не попробовать несколько блюд стало бы кощунством. Наслаждаясь едой, все плохие мысли выветрились, осталось только спокойствие. Будто в пищу добавили успокоительное. Настолько мне стало хорошо. Развалившись, что важно, в мягком кресле и напитком в руке, открыл интерфейс, чтобы посмотреть свой прогресс. По всему выходило, что я стал почти вдвое сильнее. Если приводить аналогии, тут немного не доходит до 200 единиц магического потенциала, но все же я теперь точно сильнее обычного человека. Будь у меня такие показатели на почте, тем мерзавцам не удалось бы уйти безнаказанными. Покинув пищевой блок, направился гулять по плацу тут действительно готовились к небольшой экспедиции. Насколько я знаю, каждый поход в любой внешний форт — это доставка провизии и оружия. А уже там, на месте, будет выход на охоту, если позволяют обстоятельства. Другое дело, когда экспедиция разведывательная, в этом случае ничего лишнего не берут. Поход вглубь темных земель — это настоящий вызов самому себе, ведь неизвестно, что можно там встретить. Даже С-рангу нужно быть осторожным так как его силы не бесконечны, а монстров может оказаться целая орда. Такое тоже бывало. Я даже представить не могу, что меня там может ожидать. К счастью, рядом с городом обычно безопасно, а в каждом внешнем форте присутствует хотя бы один высший ранг или несколько А-ранговых стражей, не говоря о мощном вооружении, которое намного превосходит мою ручную гаубицу. Мой браслет завибрировал, принимая сообщение, где говорилось, что экспедиция готова и ждут только меня. Впрочем, в это время я видел, что у главного выхода собрались люди и транспорт, поэтому направился туда. Мне уже не терпелось увидеть внешний мир. «Джон!» — уточнил у меня кто-то из местных. «Ветерана я среди этих людей не видел». «Запрыгивай, к остальным. он указал на открытый борт грузовика, где уже собрались молодые парни и девушки. Забравшись туда и пробежавшись взглядом по своим попутчикам, Отметил, что все они принадлежат к одному бастиону восход. Вполне себе серьезные люди, довольно широко известны, и держат контроль над тремя блоками стены. Это очень немало. А значит, и ресурсов у такого крыла много. Выходят, со мной едут молодые стражи, которые прошли тренировку и приблизились к своему пределу. Значит, мне можно быть спокойным за собственную шкуру, они, если что, прикроют. Ну, или это придется делать мне, а то доверия к ним сейчас никакого. Колонна состояла из пяти машин. Первая и последняя — боевые, где помимо мощных пулеметов сидели стражи высокого ранга. Они едут в форт, дабы заменить тех, кто там находится сейчас. Надежные ребята, на них можно положиться. В середине колонны две машины с грузом и одна транспортная. Или туристическая, словом, забитая людьми. Кстати, если станет жарко, меня и таких, как я, туристов, будут спасать в последнюю очередь. «Бастионы оберегают свои вложения, поэтому меня вполне могут тут бросить»,